Дней Баденского восстания 1849 года Беккером. Он писал ему в Женеву. «О моем здоровье не беспокойся. У меня местное, правда, временами докучливое заболевание, но оно нисколько не влияет на общее состояние здоровья, его даже нельзя считать, безусловно, неизлечимым. В худшем случае она делает меня негодным к военной службе, но возможно, что через несколько лет я все же смогу опять ездить верхом». В течение четырех месяцев я не мог писать, но диктую и почти закончил перевод первой книги. Кроме того, я нашел теперь средство, которое помогло мне отчасти стать на ноги и, надеюсь, вскоре добиться дальнейшего улучшения. Беда в том, что с тех пор, как мы потеряли Маркса, я должен его заменять. Всю свою жизнь я делал то, к чему я был предназначен. Я играл вторую скрипку. Думаю, что делал свое дело довольно сносно. Я рад был, что у меня такая великолепная первая скрипка, как Маркс. Когда же мне теперь в вопросах теории вдруг приходится занимать место Маркса и играть первую скрипку, то дело не может обходиться без промахов, и никто этого не чувствует сильнее, чем я сам. Но только тогда, когда настанут более бурные времена, мы по-настоящему почувствуем, что мы потеряли в лице Маркса. Никто из нас не обладает той широтой кругозора, которой он в нужный момент, когда надо было действовать быстро, всегда умел найти правильное решение и тотчас же направить удар в решающее место. В спокойные времена, правда, иной раз случалось, что события подтверждали мою, а не его правоту, но в революционные моменты его суждение было почти безошибочно. Есть люди, которые, давая благие советы и читая нравоучения другим, сами предпочитают делать противоположное. Постоянным наставлением Энгельса своим молодым немецким друзьям было, кто взялся за дело, должен довести его до конца. Никто так свято не следовал этому девизу, как сам Энгельс. Уже в пожилом возрасте, больной, он никогда не отступал от своих выработанных на протяжении всей жизни строгих правил, и теперь, поставив себе цель во что бы то ни стало, вручить пролетариату непобедимое оружие, все тома капитала, Он отдался этому с юношеским вдохновением. Он не терял из виду ни на один день ширившуюся борьбу молодых, только что народившихся социал-демократических партий с буржуазией. В письмах к руководителям германской социалистической партии Энгельс постоянно выражал уверенность в победе пролетариата. Он говорил о том, что благодаря Марксу, разъяснившему рабочему классу экономические и политические причины предстоящей революции, Можно уже сейчас с математической точностью не только вычислить уравнение возрастающей скорости ее приближения, но и срок ее неизбежной победы. «Мы и обязаны победить», — восклицает он в письме к Бебелю. В посланиях к немецкой колонии, издававшей в Цюрихе газету «Социал-демократ», анализируя итоги выборов в Рейхстаг, Энгельс сравнивает победную силу нового класса с лавиной христианства — затопивший погибавший древний мир. Впервые в истории крепко сплоченная немецкая рабочая партия выступила как несокрушимая политическая сила, выросшая в условиях жесточайших преследований, она неудержимо завоевывала одну позицию за другой. Обширные письма Энгельса о классовой борьбе, о тактике и стратегии пролетарских партий в их сражениях с буржуазией в Соединенных Штатах Америки, Франции, Германии, Англии, России — оказали неоценимую помощь марксистам обоих континентов в становлении их самосознания, в оценке их роли и их будущего. В гигантской схватке, не прекращавшейся ни на один день, ни на один час, между вновь народившимся классом и могущественной тогда повсюду буржуазией, имело огромное значение теоретическое воспитание трудящихся, и от того, как клич победы звучат сообщения Энгельса соратникам и друзьям во все страны о ходе работы над рукописным наследством Маркса. Второй том Капитала печатается, сообщал он не без торжественности Лаврову в Париж. Вчера я правил четвертый лист. Самым важным будет третий том. Я примусь за него, как только полностью закончу второй. Из второй книги «Капитала» отпечатано 25 листов. Работая над третьей книгой», — писал он Бебелю. «Она превосходна, блестяща. Это действительно неслыханный переворот во всей старой политической экономии. Только благодаря этому наша теория приобретает несокрушимый фундамент».